Глава 34 Древняя пещера. Путники стали выбираться из-под трупов мышей, казалось, хуже быть не могло. Они целиком были заляпаны темной кровью, запах при этом стоял отвратительнейший. Четверо учеников файны обычно содержали себя в чистоте, в особенности Анан. И сейчас у нее было выражение лица, означающее, что лучше бы ее трижды проткнули лезвием меча. Ученики быстро пошли прочь от этого места. Просто как можно дальше от этих кошмарных трупов. И Они пришли на плоскую скалу и попытались очистить свою одежду, однако отряхивания не помогли. Пятна крови и противный запах уже впитались и не исчезали, как бы сильно они не пытались избавиться от них. И если трое мужчин еще могли с этим смириться, снежно-бледное лицо Анан сейчас было еще более холодным, чем обычно. Кроме того, кровь была очень липкой, и очень скоро Каверн, Саншушу и Дан Сайон сдались. Но Анан все еще пыталась очиститься от крови. Мужчины посмотрели друг на друга, и даже Каверн был обескуражен и не знал, что сказать. Четверо путников молчали, а Анан все еще хмурилась и чистила свою одежду, когда с небес раздался свист. Они посмотрели наверх и увидели четыре светящихся линии на небосводе. Две из них были желтыми, одна белая и одна зеленая. Через секунду они приземлились прямо перед путниками Айна, Свету гостей появились четверо людей. Слева стояли двое монахов. Один из них был крупного телосложения, с густыми бровями и огромными глазами. Он был очень мускулистый, и если бы не ряса, можно было бы принять его за бандита. Молодой монах, стоявший чуть впереди, был ниже на голову, и он был совершенно не похож на своего товарища. Белая кожа, яркие глаза, на нем была белая ряса, и хотя он был очень худым, Было очевидно, что его силу нельзя недооценивать. Двое справа были женщиной и мужчиной. Парень был высоким и красивым, а девушка изящной и милой. Они отлично подходили друг к другу, словно две статуи золота и нефрита. Четверо незнакомцев посмотрели на учеников Айна, они нахмырились, увидев, что их одежда была в крови. Молодой монах спросил, «Амитабха! Примечание переводчика. Формальное приветствие священнослужителей». «Могу я узнать четверо незнакомцев из Айна? Четверо окровавленных учеников Айны приглянулись. Каверн вышел вперед и поклонился. «Именно так. Меня зовут Каверн. А вы...» — молодой монах улыбнулся. «Имя юного монаха Хромаскаи — Фасян. Это мой брат Фашань. Те двое — выдающиеся ученики долины Тайя, Лесень и Янна». Высокий монах Фашань уважительно их поприветствовал. Синьян, но Синьян, Янна были немного высокомерны и просто кивнули. Каверн кивнул и сделал вид, что не заметил реакции учеников Тайо. Он сказал Фасяну, «О, я давно восхищаюсь братом Фасяном из Хромоскайи. Вы известны как очень талантливый учитель. Сегодня я вижу вас перед собой. Для меня это большая честь». Фасян улыбнулся и ответил, «Брат Каверн, вы ошибаетесь. Молодой монах ничего из себя не представляет, И лишь под внимательным руководством моего учителя Пухана я могу сделать доброе дело для Вселенной. Не знаю, как я могу сравниться с учениками из самого клана Айна». Каверн рассмеялся и помахал рукой. «Брат Фасян слишком скромен. Подойдите, я представлю вам своих братьев и сестру». Данци он не знал почему, но когда Каверн их представлял, взгляд брата Фасяна задержался на нем, и его глаза блеснули. Лисень, который был чем-то явно недоволен, Дождался, пока Каверн закончит представлять всех учеников Айны, и вдруг холодно сказал. «Брат Каверн, ваш клан Айна — лидер сил света. Ваш уровень самый высокий во всем мире. Но почему сегодня, когда мы с вами встретились, вы в таком ужасном виде?» Лица учеников Айны изменились. Дан Сайону сразу не понравился этот тип, как только он увидел его высокомерное лицо. Анан перестала отряхивать одежду, Ее глаза холодно посмотрели на двоих из Тиё, Ее взгляд задержался на прекрасной девушке по имени Янна. И хотя Каверн немного рассердился, он очень быстро успокоился и усмехнулся. «Мы не станем скрывать это от вас. Прошлой ночью мы пытались найти пещеру крыланов, но, к сожалению, они нашли нас первыми. Фасяны остальные изменились в лице». Фашань расширил глаза и грубым голосом сказал. «А, эти животные из пещеры крыланов...» Злобные, жестокие. С ними очень трудно справиться. Каверн понял, что эти четверо прибыли сюда несколько дней назад и тоже встречались с этими ужасными существами. Саншушу рассмеялся, вышел вперед и улыбнулся Фашаню. Брат Фашань, а значит ли это, что вы ребята тоже столкнулись с этими вампирами? Фашань кивнул и ответил: так и есть, но их было слишком много, и нам пришлось скрыться. Сэн Шушу задумался, затем вздохнул. А, не будем скрывать, мы тоже встретились с этими тварями прошлой ночью. Мы хотели избавить мир от этой проблемы и попытались убить их, однако как бы мы ни старались, мы не особо продвинулись в этом деле. Нам лишь удалось загнать этих тварей обратно в пещеру, и сейчас мы пытались очиститься от грязи, как вдруг появились вы. Ох, какой позор! Нам очень стыдно. Он повернулся и посмотрел на каверна, Они улыбнулись и вместе сказали «Ужасно! Такой позор!». Лисинь сердито фыркнул. Яна тоже всем своим видом выразила недоверие. Фасян улыбнулся и не стал ничего говорить. Фашань выразил восхищение. Дан Сайон удивленно молчал. Через секунду Фасян улыбнулся и произнес: «Итак, наши старшие мастера трех кланов послали нас сюда, на гору Кунсан». Чтобы мы смогли хорошо показать себя в поисках следов зла и сделать доброе дело. Теперь мы все в сборе, но братья и зайны устали с дороги, и нам придется подождать еще день. Завтра утром мы отправимся в пещеру крыланов для обследования местности. Вы согласны? Лисень фуркнул и сказал: Брат Фасян прав, а иначе кое-кто найдет причину, чтобы не ходить в пещеру. Кроме Дон Сайона. Сан-Шушу, Каверн и Анан были любимцами мастеров их домов. У каждого из них в крови текла неразбавленная гордость. Каверн фыркнул и проговорил. «Брат Лесин совершенно прав. Если мы будем уставшими, у нас не останется сил на ваше спасение». Было ясно, что Лисинь не ожидал, что люди из Зайна окажутся такими же гордыми. Он был любимчиком своего мастера в долине Тайо с самого детства. Немногие ученики в его возрасте могли достичь такого уровня, Он был рожден и воспитан в гордости, и он не мог снести такого. Он уставился на Каверна. «Значит ли это, что уровень брат-отцы выше, чем мой собственный? Я хочу убедиться в этом лично!» Это касалось репутации кланов. И когда Каверн уже был готов шагнуть вперед, Анон его опередила и холодно проговорила. «Брат Каверн, вам не стоит утруждать себя. себе. Позвольте мне самую лично испытать Маги Далина Тайо». Лисинь замер в растерянности, хотя Анан он все была в пятнах крови, ее кожа казалась еще белее на таком фоне. И хотя ее взгляд был холоден, такой божественной красоты Лисинь не видел никогда в жизни, он просто онемел. А в это время Фасян вышел вперед и улыбнулся. «Братья, мы вели сюда для исследования местности, где когда-то обитали люди Малеуса, и ваши мастера, я уверен, говорили вам об этом прежде, чем вы отбыли сюда». И если они узнают, что мы лишь прибавили жестокости в этом месте, нас всех ждет наказание. Давайте не будем ссориться и умерём свой пол. Лисинь фыркнул, закатив глаза. И хотя он ничего не сказал, ответ был ясен. Каверн вспомнил слова мастера Шандоула, он почувствовал легкое сожаление и решил воспользоваться шансом на примирение. Он сказал, «Сестра Лу, брат Фасян прав, гармония важнее всего». Она наглядела всех четверых и фыркнула, затем отступила назад и заметила, что Дан Сайон смотрит на нее. Ее взгляд скользнул мимо Дан Сайона и замер, глядя в сторону. Дан Сайон чувствовала холод, когда Анан смотрела на него. Затем Фасян сказал, «Давайте спустимся с горы и завтра вернемся, чтобы хорошо всё осмотреть». Никто не ответил. Они последовали за Фасяном к невысокому холму в 30 милях от горы Кунсан Здесь был чистый источник, в воздухе витала чистота, это было именно то, что нужно ученика Майна. Они смогли умыться и нашли место, чтобы переодеться, затем они вернулись к Васяну и остальным. Поскольку Анан была девушкой, она нашла самое удаленное место, чтобы переодеться, поэтому она появилась позже остальных. И когда она привела себя в порядок, на ее лице даже появилось немного радости. Глаза ценн шушу или синя загорелись, и остальные удивленно уставились на нее. Даже спокойная Янна завороженно смотрела на Анан. Восемь лучших учеников из трех кланов света сидели в кругу на земле. От Фасяна и остальных Дан и он узнал, что летучие мыши из пещеры были приручены людьми Малеуса. Они прислуживали Малеусу в их злобных деяниях. Восемь сотен лет назад, когда тайник на горе Консан был раскрыт, несколько мышей выжили, и за долгие годы их число возросло до сегодняшнего количества. Они каждый день вылетали на охоту, поэтому здесь было так пусто, в радиусе 500 ли вокруг. Однако летучие мыши, кажется, боялись солнечного света. Поэтому они были активны ночью, а днем прятались в своей пещере. Прошлой ночью ученикам Айны не повезло, но днем они могли спокойно находиться на горе. Сэн Шушу нахмырился и спросил Фасяна. «Брат Фасян, как вы собираетесь попасть в пещеру, если там обитают все эти ужасные животные?» Фасян секунду колебался, затем сказал. «Полагаясь на то, что молодой монах узнал за эти несколько дней, эти животные по утрам просто висят в своей пещере вниз головой и спят. Возможно, в это время мы сможем попасть внутрь». Цэн Шушу ничего не ответил. Дан Сайон не удержался и спросил. «Значит, брат Фасян не уверен? А что, если не нападут на нас, когда мы войдем, Что мы будем делать?» Фасян повернулся к нему. Его глаза странно блеснули, но лицо было все еще вежливым. Именно так. Молодой монах не слишком уверен в этом. Но мастера поручили нам это задание, и мы должны его выполнить. Мы пойдем туда и попытаемся попасть внутрь, и если что-то пойдет не так, мы всегда можем отступить. Сегодня мы с братом Фашанем и двоими учениками из Тайо хотели проникнуть в пещеру, но мы не ожидали, что встретим вас. Так даже лучше больше людей. «Больше поддержки!» Ха. Лисинь снова фыркнул. Четверо зайны повернулись к нему. Лисинь не испугался, но выражение его лица изменилось, когда на него посмотрела Анан. Каверн проигнорировал его и вернулся к брату Фасяну. «Я хотел бы спросить у вас еще кое о чем. Фасян ответил. «Брат Каверн, я слушаю вас». Каверн спросил. «Три месяца назад Ян Айны, «Уже отправился сюда. Может быть, вы знаете, где он сейчас?» Фасян покачал головой. «Мы с братьями из Тайя вместе прилетели сюда, и мы никогда не встречали брата Янасио». Каверна хмурился, задумавшись о чём-то. На следующий день на рассвете Дан Сайон вместе с остальными вернулся на гору Кунсан. Гора по-прежнему была пустынна, и земля была сухой и безжизненной. Здесь не было даже птиц, которые, скорее всего, либо пошли на корм летучим мышам, либо улетели в другие места. Фасян и другие ученики уже были здесь несколько дней назад, поэтому они уже знали, где находится пещера Крыланов, и они осторожно подобрались ко входу в пещеру. Это была огромная дыра в скале на другой стороне горы. Только вход был слегка освещен, внутри было абсолютно темно. И даже стоя в 60 джанах от пещеры... Они чувствовали ледяной ветер, который идул оттуда. Ветер приносил какие-то звуки, похожие на шепот, словно внутри плакали привидения. Каверн посмотрел на пещеру, повернулся к остальным, изобразил на лице улыбку и сказал. «Давайте попробуем войти». Фасянки кивнул. «Хорошо, но на случай, если внутри нас ждет какая-то опасность, давайте вооружимся эсперами». Это в самом деле было жизненно необходимо, И они достали свои эсперы. Когда Дан Сайон достал свою палку для огня, Лисинь, Янна и двое монахов Скай были слегка озадачены. Дан Сайон покраснел, он чувствовал себя не в своей тарелке. К счастью, в этот момент Анан, окружённая голубым свечением Ореханка, холодно произнесла «Идём». И первая вошла в пещеру, остальные последовали за ней. Когда они уже почти вошли в пещеру, и ветер стал ещё холодней, Дан Сайон почувствовал, что брат Фасян неотрывно следит за ним, он улыбнулся, Фасян улыбнулся в ответ и спокойно сказал. «Брат Дан Сайон, дорога впереди опасна, Тебе лучше следовать за нами неотрывно». Дан Сайон замер от неожиданности, но Фасян уже скрылся в темноте. У него не было времени подумать о том, что тот сказал, и он поспешил последовать за ним. Через несколько шагов внутри пещеры Дан Сайон почувствовал, что земля под ногами стала мягче, и ноги словно проваливались, к счастью, не слишком глубоко. Их поглотила темнота, лишь эспер давали немного света, Дан Сайон опустил глаза, и его лицо скривилось. Он обнаружил, что стоит в толстом слое помёта летучих мышей. Запах и так был ужасным, но от того, что их ноги проваливались в мёд, вонь стала просто невыносимой. Он увидел, что реакция остальных была такой же, как у него, особенно у двух девушек, Анан и Янны из долины Тайо. Их брови поползли вверх, а лица побелели. Дан Сайон потряс головой и заставил себя успокоиться. После того, как они немного привыкли к окружению, путь продолжился. Странный шепот стал громче, и он был везде. Близко, далеко, спереди, сзади, слева и справа. Они прошли около сорока шагов, и каверн вдруг тихо сказал. «Стойте!» Все тут же остановились. Лед древности каверно медленно поднялся, осветив потолок пещеры. У путников перехватило дыхание. Пещера была очень высокая, потолок был далеко от земли. Слабое белое свечение льда древности позволило разглядеть бесчисленное количество летучих мышей, которые висели на потолке вниз головами. Мыши висели так близко друг к другу, что путники не видели самого потолка. Оказывается, странный звук издавали именно мыши. Из-за света мыши заволновались. Они зашевелились, но взлетать не стали, а начали прятаться в темноту. Некоторые просто забирались на рядом висящих товарищей. Огромные челюсти мыши были пугающими. Путники словно перестали дышать. Через секунду они заметили, что мыши особо не двигаются и не собираются нападать. Все вздохнули с облегчением. Фасян тихо сказал. «К счастью, предчувствия молодого монаха оправдались. Давайте пойдем дальше». Они продолжили продвигаться вглубь ужасной пещеры, глубже в темноту. И по мере их продвижения слой помет остановился все толще. Мыши на потолке, казалось, не закончатся никогда. Шум от них раздавался повсюду. И если бы восемь путников не были прекрасно обучены и сильны духом, они бы уже давно сошли с ума. Они все шли и шли. Дан Сайон шёл посередине. Фасян шел прямо перед ним. Глядя на белую рясу молодого монаха, Дан Сайон вдруг вспомнил старика Пуджи. Интересно, Пуджи был родом из тех же мест, что и монах Фасян? Где-то впереди каверн вдруг коротко ахнул, и до того, как Дан Сайон успел что-то понять, он почувствовал, что ноги коснулись сухой земли.